Игра ожидания. Фанфик по фандому Castle, автор Muppet47. Перевод выполнил Бабай Иванович. Редакция «Лунный телец Вася», Олег Воля. Аудиоверсию читает Олег Воля. Переведено и озвучено специально для команды Castle на зимнюю фандомную битву 2015 года. 7 часов 59 минут. Улица. Она уже почти подходила к участку, когда наконец призналась себе самой, что прогулка на работу пешком была ужасной идеей. Ужасной, но необходимой. Она просто не могла представить, как ехать в метро, будучи окруженной со всех сторон людьми, без всякой возможности сдвинуться с места. Температура упала, метель мелась с четырех часов утра, и, дойдя до участка, Кейт была вся усеяна крупными снежинками. Она вошла в двери, чувствуя себя замерзшей и несчастной. Впрочем, к ее несчастьям снег не имел никакого отношения. Смешно, но вчерашний рабочий день был наредко стихим. Они закончили дело утром, и больше не было никаких вызовов. А это означало, что ничто не могло помешать ей как следует выспаться ночью. И она могла бы выспаться, если бы смогла заставить себя заснуть. Вместо этого она всю ночь пялилась в потолок, потирая пальцами шрам на груди и пытаясь не думать о том, что не разговаривала с Каслом целый день. А потом она как дура следила за падающими снежинками, только бы не тянуться к телефону. Нет, это было очень смешно. Она была смешна, она должна была научиться обходиться без него, хотя бы несколько дней, тем более, что по большому счету в присутствии Касла не было никакой надобности. Их вчерашнее дело было настолько простым, что она позволила Райану и Эспозита закончить его самостоятельно, и не было никакой необходимости в диких теориях Касла. Она вообще не нуждалась в нем, за исключением того, что, как оказалось, он был нужен ей для всего и Кейт не была полностью уверена, сколько еще времени продержится без него. Не то чтобы она нуждалась в нем для построения захватывающих версий, которые с легкостью выдавала его сверхактивное воображение, или в его беззаботной компании, делающей ее работу намного веселее. И даже не потому, что она хотела его. Просто она больше не могла работать без него. Кейт не могла точно назвать момент, когда это произошло. Она потратила безумное количество времени, перебирая в уме каждый эпизод, пытаясь точно определить, после чего Кассел неожиданно стал самой важной фигурой в ее жизни. Но ничего не выходило. Кроме того, что она потерялась в воспоминаниях до такой степени, что даже не могла представить своей жизни без него, ни раньше, ни сейчас, или не дай Бог, в будущем. Если это и в самом деле было то, что называется любовью, то долго ей так не выдержать. С ней определенно было что-то неправильно. Ведь на свете существовала масса счастливых людей, которые встречались, женились, заводили детей и жили вместе до глубокой старости. И при этом они не держали своего партнера на расстоянии вытянутой руки, Не делали вид, что ничего не происходит, и им не грозила реальная опасность, что ему это надоест раньше, чем она сможет вымолвить хоть слово. А когда он поймет, что она не стоит его чувств, то просто уйдет. Даже мысль об этом заставила ее желудок сжаться. Она знала, что этот страх жил в ней уже давно. Как раз позади отчаянной потребности видеть Касла говорить с ним, касаться его руки. Как только она начинала думать, что надо найти в себе силы и попробовать поговорить с ним о произошедшем полгода назад, ее моментально начинало тошнить. Все, что она смогла, это признаться самой себе, что уходящий кассел самая невыносимая вещь в мире. Только знать бы еще, что с этим делать. Она еще никогда так не застревала. Паника заставляла скручиваться ее внутренности в жуткий комок. Так нуждаться в человеке и знать, что можешь потерять его в любую минуту. Но Беккет почти сжилась с этим ужасом. Даже если бы завтра с ним что-то произошло, то вряд ли бы ситуация изменилась. Ущерб был бы нанесён. И не имело никакого значения, были бы они вместе или врозь, она бы никогда не смогла справиться с этим. Кейт встала в очередь у стола службы безопасности, думая о своей проблеме, которую доктор Берг любезно помог ей выявить на прошлом сеансе. Да, он очень определенно спросил ее один или два раза, или сто раз, почему, если она знает о своих чувствах к Каслу, то это так ее волнует. Тогда она не могла ясно сформулировать причину зато теперь видела все предельно ясно после окончания работы с Сиреной Кей. Нет, она вовсе не вела себя непрофессионально, нет. Она обращалась с ней, как с любым потенциальным подозреваемым, разрабатывая эту версию со своим обычным упорством. Но никогда раньше она не искала улики с такой ненавистной радостью. Беккет хотела, чтобы Сирена Кей была виновна, И не только для того, чтобы закрыть дело и восстановить справедливость. Если бы она была виновна, то Кейт арестовала бы ее, и она не пошла бы на обед с Каслом и не целовала бы его в коридоре. Она ревновала. Она хотела, чтобы Сирена оказалась убийцей, потому что ревновала. Ревнива, одержима и рациональна. Она вела себя, как пятнадцатилетняя дура, зацикленная на мальчике, не обращающем на нее внимания. Что дальше, Кейт? Рассеянно нарисуем Кассел Кэтрин на проклятой доске расследований? Она не узнавала саму себя. И если она не может понять саму себя, то как это может сделать Кассел? Он сказал, что любит ее, и она верила в это. Но если подумать, кому он это говорил? Сильный, независимый Кейт Беккетт. Они несчастные потерявшиеся женщине, которая не спит по ночам, стараясь не звонить ему. Вот что ужасало ее больше всего. Она не могла держать себя в руках. Ее чувства терпели крах, захлестывая как цунами, и в конечном итоге грозили утопить их обоих. Но она не могла этого допустить. Сначала она должна научиться контролировать себя, Ага. А затем смириться со своей уязвимостью, и еще не забыть распутать убийство матери. В ее голове был жуткий беспорядок. Хуже всего, когда ничего не могло ее отвлечь, как сейчас. Все, что ей было необходимо на данный момент, это хорошее убийство. Что-нибудь действительно сложное, без веских улик, чтобы она могла занять свой ум, не думая о гасле. И, конечно, если бы у нее было убийство то была бы законная причина позвонить ему. Но Беккетт тут же сказала себе, что это не повод. Ведь это ужасно хотеть чьей-то смерти, чтобы увидеть его. Она прошла стойку безопасности, рассеянно отмечая, что здесь ненамного теплее, чем на улице, и спрашивая себя, может ли так случиться, что он уже здесь. «Боже, какая дурочка! Сейчас только начало восьмого!» В это время Кассел обычно видел десятый сон. Нет никакого повода, чтобы он был здесь. Она действительно хотела убийства. Кейт прошла мимо трех женщин в наручниках, конвоируемых полицейским из отдела краж Задержанные были одеты не по погоде, в колготки, обтягивающие купальники. Она пожала плечами и вызвала лифт. «Не могу поверить, наконец-то мы поймали эту шайку домушников». Детектив Дженкинс из отдела «Краш» радостно потирал руки. «Что?» Кейт оглянулась. У двух девушек на головах были ободки с кошачьими ушами, а разорванная одежда третьей едва покрывала исцарапанное тело. «Представляешь, мы три месяца не могли закрыть это дело. Очуметь можно. Их там целый цирк, не только эти милые леди». «Цирк? Шайка воров-домушников под видом цирковой группы?» «Говорю же, очуметь можно» усмехнулся Дженкинс, заводя команду кошек в лифт. Кейт зачарованно наблюдала за закрывающимися дверями лифта. Она боролась с собой еще секунд 30, пока не сломалась и не вытащила телефон. Нет, ей вовсе не хотелось специально видеть Касла, но не позвонить ему, когда у них есть целый бродячий цирк преступников. Нет, это было слишком жестоко. И, слушая гудки вызова, неспособная сдержать улыбку, Она сразу почувствовала себя лучше.